Глава двадцать четвертая. Месяц спустя. Мне кажется, что в моем саду чего-то не хватает. Утром, с трудом поднявшись с кровати, я, придерживая объемный живот, вышла на крыльцо дома. Во сне я бродила по дорожкам сада с сыном на руках, показывая деревья и срывая ему фрукты прямо с ветвей. — Ты что вскочила так рано? — из палатки вышел Шандор. — Не спится. Кажется, что я что-то забыла. Пошлепала я босыми ногами прямо к воде, с трудом присаживаясь на корточке и ополаскивая себе лицо. Возможно, это просто волнение перед родами. В мире, да и в соседних мирах, все спокойно. Даже с тьмой мы разобрались, накрыли куполом. А без подкормок душами она скоро уснет. А совсем убрать невозможно? Мне не понравилось, что тьма осталась в мире. Нет. Все магии из тех, что мы приглашали, советовали ее просто отрезать от мира, посадив под колпак, что мы и сделали. Шандор помог мне подняться. «Ну, тебе виднее», – вздохнула я. «Давай пройдемся по саду, хочу взглянуть на него». «Может быть, сначала позавтракаем, и тебе же одеться надо». «Да, надо, но я влезаю всего в два платья», – горестно вздохнула я. «После родов у тебя будет полный гардероб новых платьев». «Ты же сама отказалась покупать новые!» Пожурил он меня. «А потом куда их?» Вздохнула я. Взялась за его руку. Кинула взгляд на строящийся дом. Там уже крыли крышу. А это значит, скоро вставят стекла. И начнется внутренняя отделка. Мы вернулись в дом. Пока Шандор возился с завтраком, я надела платье. Нашла растоптанные туфли. Единственные, что мне подходили и, взяв расческу, пришла в кабинет. Усевшись на софу, начала расчесывать спутанные волосы. «Давай помогу». Он забрал у меня расческу и начал быстро распутывать пряди, заплел косу и помог мне встать. Внезапно пол под ногами вздрогнул, и я испуганно вскрикнула, вцепившись в Шандора. «Это не я!» – посмотрела на него. «Горы спят!» «Что-то случилось!» Шандор сначала прикрыл глаза. Так он делал, когда мысленно разговаривал со своими подчиненными. «Ты, пожалуйста, не выходи из-под купола. Это опасно!» Он побледнел и, отпустив мою руку, выскочил из дома. «Приехали! В моем мире что-то происходит, а я сиди!» Буркнула я, но почему-то пока решила остаться. Есть не захотела. Посмотрев на стол, взяла только кружку с чаем вышла на порог сначала гляну на огород потом на сад огород мой уже разросся до пяти больших каменных грядок картошка уже отцвела капуста набирала вес с моркови и свеёклы уже семена собраны и посеяны в новую грядку их ростки бодро торчали в две полоски грядка зеленью тоже уже была расажена в одну и обильно зеленела помидоры и огурцы перец Дали хороший урожай, и первые семечки отложены на следующую посадку. Тыква, кабачки обильно цвели, как и арбуз и дыня. Всех по два кустика в грядке. Полюбовавшись, повернула по дорожке в сад. Земляника уже дала первые ягодки, и я, сорвав несколько веточек, понесла их в ротонду. Удобно устроившись на мягкой подстилке, лежавшей на скамейке, кинула землянику в чай чтобы было ароматнее. Посмотрела в просвет сада на озеро. Там тоже открывалась красота. Берег укрепили, проложили дорожку, поставили пять скамеек по пути к новому дому. Посадили розовые кусты вдоль неё, а скамейки накрыли деревянной решеткой, и я пустила на нее плетущуюся розу. Та разрослась и накрыла скамейки, делая их какими-то сказочными местечками. Сад уже давно отсвел, и сейчас был полон фруктов, ягод. Я начала делать заготовки, что-то сушила, что-то заливала медом в принесенные шандором горшочки, закупоривая их вощеной тканью. Пока я думала о саде, мысли о случившемся немного отодвинулись на задний план, но вновь напомнили о себе тем, что земля снова вздрогнула. «Что происходит?» На стол прилетев, села Мия. «Я не чувствую!» Прислушалась я к земле и горам. «Магма спит! Землетрясения не должно быть! Горы тоже в порядке!» «У меня плохое предчувствие!» Нахохлилась совушка. «А у меня странное чувство забытого. Словно я что-то забыла важное, но не могу вспомнить, что...» Нахмурилась я, снова погружаясь в память. «Да нет вроде чего-то такого!» Даже последнее время ничего не снилось из прошлой жизни. Хотелось бы, конечно, узнать, чем все кончилось, но я не могу руководить моими снами». Внезапно вокруг меня настала ночь. Хотя нет, не ночь, полная тьма. Мия испуганно забилась мне под руки. Я, схватив ее, прижала к себе. В Сердце бешено билось. Страх, охвативший меня. Был липким настолько, что я буквально почувствовала его. Он укутал меня плотным слоем, лишая воздуха и чувства безопасности. «Вот и попалась, огненная птичка!» Раздался голос, прозвучавший словно сразу отовсюду, заставляя выступить холодный пот страха по всему телу. Тима и ее раб. «Что такое целый лист?» И без должной охраны. Это подпитка для тьмы. Она тоже хочет жить, даже если цена этого – гибель целого листа миров, древа жизни. Для самого древа потеря всего одного листа – мелочь, оно и не заметит. Тьма жаждала поглотить еще один, незащищенный богами лист. Для этого всего лишь надо найти сильного темного мага или существо и подсадить в его душу жажду власти, легкой наживы, золота, души, до да чего угодно, того, что он сам желает. Всегда есть тот, кто хочет недостижимого, и стоит только ему пообещать это, и он сделает всё для получения желаемого. Тьма жадно искала того, кто сможет осуществить её план. «Чего ты желаешь сильнее всего?» Вопрошала она у человечешки. Тот осмелился на темный ритуал с жертвоприношением для вызова самой тьмы. «Власти! Быть императором всех миров!» Существо трясло от взаимодействия с тьмой, но он терпел и с жадностью прислушивался к ее клубам. «Ты получишь её. Милостиво пообещала тьма, стоявшая в пентаграмме и делавшая вид, что этот рисунок действительно сдерживает ее. На самом деле он просто послужил входом в мир. Осталось дело за малым – закрепиться в нем, вцепиться в тело мира, как болезнь, раковая опухоль. И нужна только подкормка». «Что в ответ?» человечишка затрясся от жадности. «Души. Мне нужны души. Много». «И все?» – не поверил он. «Конечно. Я буду давать тебе советы» как начать путь к власти, как захватить власть, как быть властителем. «Я согласен!» Человек радостно потер руки. «Что для этого надо? Подпись кровью? Еще жертву?» «Мне нужно место, где есть мрак, боль, страдания. Это подпитывает меня». «Тюрьма устроит?» Он уже предвкушал власть, которую получит. «О, вполне, мой друг!» Сказала тьма ласково, Мгновенно свернувшись в небольшой клубок, Прыгнула в руки тюремщика. «Посади меня в самое глубокое подземелье. Под тюрьмой есть пещеры. И что дальше?» Мужчина, махнув рукой, Погасил свечи И поспешил на выход из дома. Тьма удобно устроилась в медальоне На шее человека. «Первая партия душ. С десяток, думаю, хватит, и я расскажу, что тебе нужно делать, и даже помогу. Тьма была многолика, многогранна. Она могла существовать в тысячах миров. Ее аватары были везде, но при этом являясь единым целым. Кормился один аватар, питались все. И, соответственно, сама изначальная тьма. Человек принес тьму в пещеру, путь в которую знал только он, потому что он единственный кто остался здесь палачом и имел допуск ко всему в тюрьме. Мало того, еще и полное доверие короля дракона. Никто не желал смотреть на казнь в этом мире, поэтому все доверяли палачу. Он притаскивал заключенных, приговоренных к смерти, прямо в пещеру и казнил там. Тьма с жадностью пожинала души, откидывала ненужные тела. Когда был казнен десятый смертник, Палач пришел за ответами. «Скажи, кто правит этим миром?» Уточнила тьма. «Дракон. У него нет наследников, супруги, родственников. Говорят, он уже не выходит из своей ипостаси. Все ждут его смерти, чтобы начать грызню за мир». «О, как удачно складывается, мой друг! Тебе не нужна власть в этом мире. Тебе нужна власть во всех мирах листа. А это значит, пора искать своего преемника королю, а мне нужно тело, огромное тело, тело дракона, который захватит всю власть в мирах. Мой личный дракон? удивился палач, конечно, тьма будет тебе служить. Слощаво обещала тьма, понимая, что человек все же полностью верит ей и еще больше усилила свое влияние, затуманивая разум палача. «Как это сделать? Король, конечно, меня к себе подпускает, но уговорить его отдать тело?» «Ничего не надо говорить. Просто пообещай ему то, что он так жаждет». Подсказывала тьма. «Есть. Есть пара. Хранительница огненных гор. Покоится под одним из замков. Он жаждет с ней воссоединиться». «Устрой ему это. Пообещай вечный сон с любимой. А я открою саркофаг». Он уснет, а когда я наберусь сил, то займу его тело, став твоим воином тьмы. — О как же власть? Начнется грызня. — Пусть. Стань тайной тенью нового короля. Давай ему понять, что ты — сила, и сможешь помочь удержаться на троне. — Я — сила? Моя магия слаба. Палач посмотрел на тьму. Она стала ему родной и близкой. Единственной, кто говорил с ним на равных, не свысока. Уже нет, мой друг, я дала тебе силу, но использую ее впрок, она не бесконечна, и чтобы получить еще, ты знаешь, что мне надо. Через месяц король-дракон был заточен в саркофаге, поверив своему палачу, что так он обретет покой. Во дворце был совершён переворот, и в ставленнике выбран лорд Грегори он был легко управляем и верил всему, что говорил ему палач. Остав супругом сестры драконов, он получил огромную власть и решил напасть на соседние миры. тьме нужны были пленные, их души. Палач пообещал ему в помощь смертоносного магического зверя, с которым он легко завоюет все миры. Разумом палача в эти моменты правила тьма, которую он добровольно впустил в себя, но тело палача, Было убогим и не могло вместить всю раскормленную тьму в себя. А вот дракон в саркофаге. Да, осталось дело за малым. Вселиться в него, изгнав душу человека. Но вмешалась хозяйка гор, огненный феникс, которая слишком много себе позволила. Сидела бы в своих горах и наслаждалась убогой жизнью. Она лишила ее питания. Ее сторонники распустили тьму, изгнав палача но он чудом смог прийти сюда и спрятаться в ее объятиях, трясясь от страха, ведь его пообещали казнить. Месяц тьма не получала души, а так хотелось еще сотню, и ей бы никто не смог помешать, придется брать самой. «Пообещай, что я буду жить!» Человечишка сидел в углу и, обняв колени, смотрел на тьму с надеждой. «Будешь!» Она обняла его, успокаивая. Купол для меня не помеха, это мелочи. Для выхода отсюда нужна всего одна душа, отданная добровольно. Я? А как же обещанная тобой власть? Палач словно очнулся и попытался отгородиться магическим щитом. Твое тело будет моим сосудом, власть в твоих руках. Просто скажи «да». Но моя душа, я ее верну обещаю тьма залезла в разум палача, ослабляя сопротивление Да пара мгновений и душа несчастного была поглощена ею и тьма уже стояла возле гор обители той самой хозяйки гор. Еще шаг и она укутала ее самого мрак, пряча от всего мира, с жадностью наблюдая за ее огненной аурой. Ее душа стоит сотни обычных человеческих, Она наконец-то насытится и сможет открыть путь тьме первородной, которая ненасытна, поглотит этот лист всего за пару десятков восходов светила. — Вот ты и попалась, огненная птичка! — слащава произнесла тьма.